Монике, чья любовь к книгам и чтению вдохновила меня придумать эти приключения. Крис Коламбус. Моему сыну Феликсу, которому, я уверен, понравится этот один день из жизни семьи. Нет Визини. Глава первая. Брэндон Уолкер знал, что дом должен быть ужасен. Первым предвестником стал чересчур жизнерадостный тон агента по недвижимости Дианы Добсон, который он сам использовал в разговорах с матерью. «Это действительно самый удивительный дом из всех, что вы когда-либо видели, миссис Волкер», щебетал ее голос в динамике. «Прекрасное место для семьи с таким утонченным вкусом, как ваша. И, кстати, только что цена на дом была значительно снижена». «Где он находится?» – спросил Брэндон. Двенадцатилетний летний Брэндон сейчас сидел рядом со своей старшей сестрой Корделией и резался в неизведанное на обожаемой им игровой приставке. На нем были его любимая синяя футболка Джерси с пятнами от травы, рваные джинсы и потрепанные кеды. «Простите, но кто это говорит?» – донесся голос Дианы из айфона, стоящего на подставке на приборной панели. Наш сын Брендон, ответил доктор Уолкер. я разговариваю по громкой связи. Так я говорю со всем семейством Уолкер разом? Какая честь? Что ж, Брендон, голос Дианы звучал так, словно она ожидала одобрения за то, что запомнила его имя. Дом расположен на Сиклиф Авеню 1,28 в окружении величественных домов, принадлежащих видным жителям Сан-Франциско. Таким как 49 и гиганты, поинтересовался Брендон. «Таким, как директора и банкиры», — поправила Диана. «Пристрелите меня!» Брен оборвал его мистер Уолкер. «Вы почувствуете себя совсем иначе, как только увидите это место», — уверенно заявила Диана. «Это очаровательный дом в деревенском стиле, построенный из дерева и абсолютно уникальный». «Эй, постойте!» — прервала ее Корделия. «Повторите еще раз, что вы сказали». «С кем я имею честь говорить теперь?» – спросила Диана. «Имею честь? Серьезно?» – подумала Корделия, которая на самом деле сама использовала эти выражения в моменты, когда ей хотелось блеснуть интеллектом. «Это наша дочь Корделия», – пояснила миссис Уолкер, – «наша старшенькая». «Какое красивое имя!» «Не надо мне льстить», — хотелось сказать Корделии, но поскольку она была самой старшей среди детей, ей гораздо больше, чем Брэндону, было присуще чувство такта. Корделия была высокой, худой девушкой с тонкими чертами лица, которые она прятала за густой челкой из грязных светлых волос». «Диана, весь последний месяц моя семья ищет новый дом, и за это время я узнал, что агенты недвижимости говорят на своем языке, который я называю шифрованным». «Уверена, что не понимаю, что вы имеете в виду». «Извините, а что значит «уверена, что не понимаю»?» «Залепетала восьмилетняя Элеонора. У нее были пронзительные глаза, маленький точеный нос и длинные вьющиеся волосы, точно такого же цвета, как у сестры, в которых иногда оказывалась и надолго застревала жевательная резинка, особенно если в этот день у Элеоноры случалось много приключений». Как правило, она была тихой, за исключением тех мгновений, когда вовсе не собиралась быть таковой, и это особенно в ней нравилось Брэндону и Карделии. «Как можно быть уверенной, когда не понимаешь?» Корделия одобрительно кивнула сестре и продолжила. «То есть, когда агенты недвижимости говорят «очаровательный, Диана», они подразумевают «маленький», когда они говорят «в деревенском стиле», то имеют в виду, что он расположен в среде обитаний медведей. Деревянный, значит, изъеденный термитами, а абсолютно уникальный, даже не знаю, может быть, низенький? Идет, прекращаем быть просто игрушками в чужих руках. Не отрываясь от экрана, пробурчал Брэндон, который был сейчас раздражен тем, что сам не придумал такую отповедь. Корделия закатила глаза и продолжила. «Диана, вы собираетесь показать моей семье маленький, низенький, изъеденный термитами дом в самом сердце места обитания медведей?» Через динамик послышался вздох Дианы. «Сколько ей лет?» «Пятнадцать», — в один голос сказали доктор и миссис Уолкер. «А звучит на все тридцать пять». «Почему?» — спросила Корделия. «Потому что я задаю уместные вопросы?» Брендон привстал с заднего сиденья и нажал кнопку сброса звонка. «Брэндон — Брендон! воскликнула миссис Уолкер. — Это позволит нашей семье не до конца растерять вежливость. Но мисс Добсон собиралась рассказать нам о доме. Мы уже поняли, какой это дом, как и все остальные, которые мы можем себе позволить, плохой. — Вынуждена согласиться, — сказала Карделия. А вы знаете, как мне трудно соглашаться с Бренном? На самом деле ты любишь соглашаться со мной, пробормотал поднос Брендон, особенно когда хочешь оказаться права вдвойне. Карделия рассмеялась, от чего Брендон невольно заулыбался. "Хороший брен", сказала Элеонора, быстро проведя рукой по его растрепанным волосам. "Дети, давайте попробуем проявить побольше оптимизма в этом вопросе", предложил доктор Уолкер. "Секлиф есть Секлиф". Перед нами откроется вид на золотые ворота. Я хочу это увидеть, и интересно, что значит цена была значительно снижена. Какой там адрес? 1.28, подсказал Брендон, не поднимая глаз. Он обладал пугающей способностью все запоминать, развившееся на почве увлечения спортивными состязаниями и использования чит-кодов в играх. Родители подшучивали над ним, говоря, что именно поэтому он может стать адвокатом, а также из-за умения вести спор. Но Брэндон не хотел быть адвокатом. Он хотел стать одним из 49 или гигантом. «Набери адрес в поиске у навигаторов, пожалуйста», — сказал доктор Уолкер, протягивая телефон Брэндону и одновременно продолжая управлять автомобилем. «Но, пап, я прошел уже половину игры». «И что?» «А то, что я не могу просто нажать на паузу». «Разве там нет такой кнопки?» — поинтересовалась Карделия. «А с тобой никто не разговаривает, ясно?» — ответил Брендон. «Можете просто оставить меня одного? Пожалуйста». «Ты уже фактически один», — заметила Карделия. «Ты все время занят своими глупыми играми, отказываешься ужинать вместе со всеми из-за занятий по лакроссу и избегаешь семейных поездок, как будто даже не хочешь быть членом семьи». «Ты просто гений!» — сказал Брэндон. «Ты разгадала мой секрет!» Элеонора решительно протянула руку к айфону и, выхватив телефон, набрала адрес в строке поиска, но в обратном порядке — сначала номер улицы, а затем номер дома. Карделия уже собралась выдать Брэндону очередную неприятную реплику, но напомнила себе о том, что он переживает трудный для мальчиков период, который заставляет их говорить ужасно саркастические вещи, потому что из-за возрастных изменений их тело выглядит так нескладно. Но настоящей проблемой был дом. Даже Элеонора теперь сомневалась на его счет. Он должен быть достаточно ветхим, раз уж в нем состарились и умерли люди. Наверное, он готов развалиться на части. На окнах у него покореженные жалюзи, внутри слой грязи толщиной в дюйм, а перед домом стоит разросшееся дерево, и вокруг полно соседей, которые будут смотреть на волкеров и перешептываться. Вот недоумки, которые собираются, наконец, купить эту развалюху. Но что они могут сделать?» В свои 8, 12 и 15 Элеонора, Брэндон и Карделия были абсолютно уверены, что находятся в самом худшем из возможных возрастов, когда они абсолютно беспомощны и не в силах ничего изменить. Поэтому Брэндон продолжал играть, Карделия читала... А Элеонора возилась с GPS-навигатором, пока они не добрались до дома номер 128 по Си-Клифф-Авеню. Они дружно выглянули в окно и раскрыли рты от изумления. Ничего подобного они раньше не видели.